Глава пятая. Кого вы собирались перезвать? Как только ей удалось выбраться из уже чертевшей палатки, Франческа стала жадностью оглядываться вокруг. Снаружи наступила ночь, и яркая полная луна освещала все своим серебристым светом. Франческа задрала голову, разглядывая черное небо с россыпью белых звезд. В городе не увидишь такого мирного великолепия. Всегда мешают дома и городской свет фонарей. Женщина продолжала идти вперед и зацепилась за что-то носком кроссовка. Ой! сбился она шага, но сильная рука тут же подхватила ее под локоть, не давая упасть. Алик следовал за ней тенью, отставая не более чем на пару шагов. Франческа не стал к нему оборачиваться и благодарить, а быстрее пошла дальше. Лагерь оказался совсем маленьким не более 10 палаток, стоявших неподалеку друг от друга. Освещение между ними никто не зажигал, вполне хватало лунного света, чтобы видеть дорогу. Справа возвышался горный хребет, видимо, там и находилось то место, где она появилась. Что располагалось с другой стороны, мешали разглядеть палатки. Где-то рядом раздалось лошадиное ржание. Илья провел их вперед. К обособлен настоящему шатру. Приподняв полок, он зашел внутрь, придерживая его для Франчески. Алекс сделал быстрый шаг вперед, поднимая руку и перехватывая ткань, снова напоминая себе. Женщина уже привычно быстро прошла дальше, увеличивая расстояние между ними. В шатре, прямо напротив входа, стоял большой стол, заставленный разнообразными блюдами. Посмотрев на все это великолепие, Франческа поняла, как проголодалась. Но не это привлекло ее внимание. Во главе стола расположился молодой мужчина, которого она видела рядом с Беатрис. Этот человек сидел с прямой спиной. Кореи глаза смотрели на вошедших. Он излучал такую уверенность и спокойствие, что сразу же тянуло склонить голову перед ним. Лиам именно так и сделал. Повернулся к сидящим и поклонился. Франческо покосилась на Алика, и тот снова легко кивнул, не сказав ни слова. Выбрав что-то среднее, женщина кивнула вместо приветствия. «Ческа!» — сверкнув глазами, радостно воскликнула биатрис «Проходите, присаживайтесь!» Она указала напротив. Рука мужчины лежала на столе, накрывая пальцами маленькую ладошку биатрис Когда тот повернулся к ней, В его глазах читалась такая нежность, что Франческа еще раз подумала о том, как сильно эти двое подходили и дополняли друг друга. Гостья обошла стол и направилась на указанное место. Алик обогнал ее и отодвинул стул рядом с мужчиной во главе стола, усаживаясь между ними. Женщина остановилась, раздумывая, не пересесть ли ей на другую сторону. Но обходить стол еще раз выглядело бы странно поэтому пришлось разместиться рядом с Аликом. Франческа кинула его величество. «Добрый вечер, Устин», — сказала женщина, пододвигая себе стул. алекс сразу вскинул на нее серые глаза. «И нет, я его не помню», — язвительно произнесла Франческа, глядя на него в упор. «И это тоже мне сказала твоя сестра». «Пссс», — -пс произнес Алик и отвернулся. Король внимательно посмотрел на них. Эти двое выглядели так, будто продолжали старый спор. Беатрис чуть двинула рукой, привлекая его внимание. Мужчина понял, не стоит спрашивать, что это могло значить. Франческа скинула ненужные плащи и положила на стул рядом с собой. Усаживаясь, она не сдержалась. «Как же, оказывается, хочется есть!» произнесла женщина, вдыхая манящий аромат расставленных блюд. Пфф, снова раздалось рядом. «Конечно, Франческа, угощайся!» Тут же отозвалась Беатрис. «Попробуй все, что тебе понравится!» Сначала, придирчиво рассмотрев блюдо на столе, гостья выбрала что-то аппетитное и наполнила тарелку. Алекс сидевший рядом, больше не делал попыток ей что-то предложить и на какое-то время оставил Франческу в покое, чему она была безмерно рада. Когда за столом закончилась возня с выбором блюд, и все медленно приступили к трапезе, Беатрис произнесла, «Ческа, если хочешь, я могу рассказать ту историю про город эльфов». «Алик мне уже рассказал», — произнесла Франческа. «Алик?» — удивилась королева. «Ага», — кивнула женщина. «Как же должно быть потрясающе увидеть все это великолепие света посреди ночного леса. Алик так красиво и подробно все описал, что создалось впечатление, будто она сама там была. Хотя, если подумать, то получается, что я тоже это видела. Грустно закончила она, но не могу этого вспомнить. Беатрия сказала, что у тебя начинаются головные боли, когда ты пытаешься что-то вспомнить. Король посмотрел на Франческу. Есть хорошие знахари, которые, возможно, смогут тебе помочь. «О, но амнезия не самое редкое явление», заверила она. «Что?» заинтересованно уточнил Алик. «Временная потеря памяти», пояснила женщина. «Причин возникновения много. Потрясения, травмы, простая забывчивость». Она не могла не пошутить, видя серьезные лица, с которыми на нее смотрели все вокруг. «Шучу!» засмеялась Франческа. Скорее всего, все вместе к этому и привело. «Ты сказала временное», уточнил охотник, внимательно ее разглядывая. «Да, верно», кивнула собеседница. Воспоминания вернутся, но постепенно и не совсем понятно, когда. Нужно просто продолжать делать обычные вещи и находиться среди чего-то или кого-то знакомого. «Значит, Если тебе рассказать что-то еще из того, что было, догадалась Беатрис, это может помочь что-то вспомнить. Что-то вроде того. Пожала плечами Франческо. Выход из сложных ситуаций это ее конек. За неимением современных методов лечения и медицинских книг другого варианта у нее все равно не оставалось. Что-то подсказывало, что местная знахарка вряд ли является дипломированным неврологом. «Тогда я знаю, что тебе еще понравилось». Тут же нашлась молодая женщина. «Алик, помнишь, как мы случайно забрели на представление бродящих артистов? Было так здорово!» «Не сказал бы», — пробурчал ее брат. «О, ты всегда так говоришь», — отмахнулась она. «Это было в Сомерин». Когда Беатрис закончила, король с улыбкой смотрел на свою радостную жену. «Не знала, что моя супруга — любительница уличных представлений и трактиров», — поддразнил он Беатрис. «Устин, ну что ты такое говоришь?» Засмущалась она, поняв, что тут над ней смеется. Мужчина поднял кувшин с вином и наполнил ее бокал. «Вина?» — предложил его величество, обращаясь к Ранческе. «Нет, благодарю». Тут же оказалась женщина. Воды ей будет достаточно. Алик покосился на нее из-под полуопущенных ресниц, вспомнив, почему она не пьет алкоголь. «Кстати, про это!» Вдруг сказала Беатрис. «Я все еще помню историю про украденное из покрива вино». Королева с широкой улыбкой посмотрела на супруга, показывая, что не она одна может быть героиней неловкой и смешной истории. «Луна моя», — мягко произнес мужчина, эта история про глупого юнца, проигравшего спор одному хитрому генералу». «Но она мне очень нравится», — не сдавалась Беатрис. «Позволь ей рассказать». о Орландо», — пробурчал мужчина себе под нос, вспомнив, откуда это стало известно. Потом посмотрел на супругу. «Если ты так хочешь». О, Беатрис, конечно, хотела рассказать эту историю, когда король был еще очень юным и очень смышленым, чтобы суметь тайно добыть из королевских погребов вина для генерала. За столом образовалась приятная и веселая атмосфера, будто давние друзья собрались после долгой разлуки вспомнить старые времена. Даже Алик расслабился и откинулся на спинку стула, мягко глядя на улыбающуюся сестру. Как вы здесь оказались? Спросил он после короткой паузы. Боюсь, это будет неинтересно франчески заметила его сестра. Может быть, поговорим в другой раз? Все в порядке, махнул рукой гости. Говорите, мне здесь все интересно. Беатрис покосилась на подругу. Затем перевела взгляд на короля. Он пожал плечами, давая понять, что решение за ней. «Хорошо», – кивнула молодая женщина, – «я нашла древние тексты, в которых написано, что было не одно место, где приносились жертвы дракону, поэтому зал на той горе не единственный, где можно попробовать его призвать». «Кого вы собрались призвать?» – медленно произнесла Франческа, на лице которой застыло недоумение пополам с удивлением. Пришедшая в этот мир подумала, что попадет на обычный семейный ужин. Соберутся родственники, обсудить дальних тетушек или как прошел их день. А эти люди продолжили тем, что собираются устроить жертвоприношение, чтобы вызвать дракона. Похоже, не в ту семью я угодила и не в тот мир, подумала Франческо, прежде чем прервать Беатрису. «Дракона?» — сразу ответила молодая женщина, но тут же поняла, что сказала что-то лишнее. На нее так недоуменно смотрели большие зеленые глаза гости, что Беатрис не знала, как исправить положение. «Франческо. Дракон — это суть и хранитель нашего мира. Король пришел на выручку супруги. Испокон веков драконам поклонялись в этом мире». Призывали их, чтобы попросить совершить чудо. Но со временем они исчезли. Говорят, те покинули мир, потому что он вырос, и их забота нужна кому-то другому. В итоге остался один черный дракон, оберегающий нас. Речь мужчины текла спокойно и размеренно, что не позволяло усомниться в его словах. А франчески очень хотелось не то что усомниться, Она вообще не могла поверить во все это. После первого разговора с Беатрис женщина решила пока ничему не удивляться. Допустим, это особенный мир, где друг с другом существовали люди-эльфы. Допустим, все побывали в городе эльфов, даже если этого кто-то не помнит. Сейчас не имело смысла резко протестовать по поводу невероятности сказанного все же легко и просто проверить, увидев это воочию. Поэтому Франческа не хотела услышать их беседу, чтобы получить большее представление о том, куда ее занесло. Но дракон, женщина с детства восхищалась сказками о них. И будучи ребенком, и даже когда выросла, в сердце осталась несуществимая мечта увидеть дракона. Конечно, она отлично знала, что их не бывает. Конечно, она понимала, что это всего лишь огромная ящерица, которой люди присвоили удивительные свойства. Но всей душой она стремилась увидеть дракона, несмотря на то, что это всего лишь сказка. Поэтому, когда услышала про призыв дракона, она не сдержалась, хотя уже пообещала себе ничему не удивляться а просто собирать информацию, чтобы потом ее проверить и отфильтровать. «И вы решили принести жертву, чтобы вызвать дракона, и он совершил бы для вас чудо». Недоверчиво уточнила женщина. «Что ты?» – воскликнул Беатрис. «Никакие жертвы никто давно не приносит». «Но ты, кажется, недавно говорила про жертву для призыва и для совершения чуда». Не отставала женщина. Беатрис беспомощно посмотрела на короля. Понятие «чуда» относительно. Снова пришел на помощь его величество. Для кого-то это дождь в засуху, а для кого-то краюха хлеба, появившаяся на пустом столе. Франческа кивнула, соглашаясь с его простыми доводами. Когда говорил этот мужчина, совершенно не хотелось его перебивать. Он обладал какой-то внутренней силой и уверенностью, что его слова будут правильно услышаны и истолкованы. В этом мире много лет назад произошло одно неприятное событие, и дракон перестал появляться и слышать наши голоса. Нам удалось найти в древних книгах еще один способ, чтобы попробовать к нему обратиться. То, что произошло, достаточно запутанно. Поддержала Беатрис. Но если хочешь, я попробую тебе это объяснить. Нет, нет, не стоит сейчас это делать. Франческа жалилась над растерянной женщиной. На сегодня историй пока достаточно. Я с удовольствием выслушаю. Но потом. Давайте пока примем как данность, что есть дракон, который летает, извергает пламя и исполняет желания. «Если его хорошо попросить». Пфф. На последних словах всегда мрачный Алик не сдержался и издал что-то среднее между смешком и фырканем. «Откуда ты этого набралась?» Подумал он, пытаясь снова придать своему лицу спокойное выражение, вместо того, чтобы не расхохотаться в голос. Молчал все это время лишь он один. Либо мужчина в этом не участвовал, либо хотел посмотреть, как эти двое будут выкручиваться. Покосившись на его снова спокойное и отстраненное лицо, Франческо решила, что скорее второе. «Дракон не летает», — замялась Беатрия с этой фразой, — «потому что у золотого змея нет крыльев». Хм, Франческу тоже начала забавлять запутанность рассказа. Но к позднему вечеру ей было уже всё равно. Ещё одна рептилия? Это тот же дракон, только переродившись. А вот Его Величество отлично помнил манеру разговора Франчески. Поэтому сразу продолжил. Это всё та же история, которую ты предпочла услышать позже. Поэтому для удобства будем считать пока дракона драконом. А этот человек начинал ей тоже нравится как и Беатрис. Если бы она была на его месте, то при всех вводных, скорее всего, сказала бы именно это. «Хорошо», — улыбнулся на родственной душе. «Давайте считать так». биатрис благодарно выдохнула, сжав рук супруга. Она совсем не была готова к таким настойчивым вопросам и сильно разволновалась. «Прошу прощения» произнесла Франческо. Я со своими расспросами так неловко вклинилась в ваш разговор, хотя и обещала только слушать. Почему тогда ритуал не сработал? Вдруг спросил Алика. Я не знаю, честно ответила его сестра. Я проверила все то, что подготовил герцог для призыва. В моих свитках написано то же самое. И это, по сути, не сам призыв души, а лишь возможность услышать змея или попытаться задать ему вопрос. — И что же ты хотела спросить? — насмешливо усмехнулся Алик. — Алик, — тихо произнес Устин, поняв, что тот снова может обидеть его жену. — Алик, ты знаешь, как после того, что произошло, я пробовала все, что могла найти в древних свитках ответила молодая женщина, не заостряя внимания на его тоне. «И то, как герцог пытался сделать то же самое, является лучшим подтверждением правильности моих действий. Но вместо того, чтобы достучаться хоть до какой-то частички души, появилась Франческа». биатрис тут же пожалела, что сказала это. Над столом повисла напряженная тишина. Так значит, это по вашей милости я здесь оказалась. Медленно, с расстановкой, произнесла женщина. Доверие к этим людям тут же покинуло ее. Остальные, сидящие за столом, молчали, услышав враждебность в ее голосе. Я достаточно услышала, жестко произнесла она. Теперь хотелось бы все это обдумать. Пойду к себе в палатку я пойду с тобой. Безабельционно прояснил Салик. Кто бы сомневался. Пробурчала женщина, вставая из-за стола. Уже на выходе она услышала, как ее зовет Беатрис. Франческо, подожди. Я не хотела этого говорить. Женщина не планировала останавливаться и продолжать разговор. Она подняла полок и вышла прочь. Беатрис, не нужно. Король поднялся и подошел к жене. Сейчас ее лучше оставить одну. франческо быстро пересекла маленькие лаги, следуя тем же путем, как их привели в большой шатер. В данный момент ее просто распирало от злости. Она злилась на этих двоих, которые внушили ей доверие почти с первого взгляда. Она злилась на себя, что могла попасться на такую глупую старую уловку. «Усыпи бдительность, навешай лапши на уши и всё, дурачок уже твой». В её случае дурочка. Как вообще с её опытом общения с совершенно разными людьми, коими были её клиенты, она могла так безоговорочно поверить во все роскости? И в итоге оказалось, что её какими-то ритуалами затащили в другой мир. ну зачем? Непонимание злило ещё больше а видеть кого-то хотелось пропорционально меньше. Она вздрогнула, опустив взгляд на землю перед собой. Ее накрывала огромная тень, отбрасываемая в ярком лунном свете мужчиной, шедший за ней этой тенью. И передвигался он совершенно бесшумно, как призрак. Вот кому у нее не было вопросов, так это к этому психу. Он самого начала ничего не скрывал. Просто все время находился рядом. Удерживал ее в палатке и не отходил ни на шаг, как сейчас. И здесь хотя бы все предельно ясно. Хорошо хоть не пытается сделать ничего больше этого. Сравнение выглядело так себе. Но выбирая между его дикими выходками и добрыми роспозниками, оказавшимся ложью, она предпочтет первый вариант. Вот здесь хотя бы нет вдруг возникших подводных камней.